Выслушай меня, подобный мне, ибо и я человек, выслушай меня, брат мой, ибо я христианин, выслушай меня, сын мой, ибо я старик, страшись меня, ибо я власти над твоим страданием и буду беспощаден. Ужас, воплощенный в лице закона, сообщает судье величие: Подумай! Я сам трепещу перед собой. Моя собственная власть повергает меня в смятение. Не доводи меня до крайности. Я чувствую в себе священную злобу судьи, карающего. Исполни же несчастный спасительным и достодолжным страхом перед правосудием. И повинуйся мне. Сейчас очной ставки наступил, и тебе надлежит отвечать. Не упорствуй, не допуская непоправимого.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 Один в этом подземелье, покинутый всеми, Забытый, отверженный, отданный на сиденье крысам, Раздираемый на части всякой тварью, Водящейся во мраке. Меж тем, как на твоей головой будут двигаться люди, Занятые своими делами, куплей, продажей, Будут ездить кареты, если только ты не хочешь стена здесь от отчаяния, скрежеща зубами, Рыдая, богохульствуя,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 Моя жизнь у всех на виду. Меня схватили точно вора. Зачем меня задержали? Да разве я знаю, что это за человек? Я странствующий фигляр, выступающий на ярмарках и рынках. Я человек, который смеется. Немало народу перевидела меня. Мы помещаемся на Торинзофилде. Вот уже 15 лет, как я честно занимаюсь своим ремеслом. Мне пошел 25-й год. Я живу в Тедкастерской гостинице. Меня зовут Гуинплен».